Глава двадцать четвертая Облачившись в бронежилеты, в полной боевой готовности мы ожидали обещанного королевой визита Саргана в беседку с сада. Я сжимала в кулаке камень на кожаной веревке, обмотанной вокруг запястья, такой же, как тот, который надела мне афета в первый день знакомства и который я носила не снимая. Это был амулет, укрывающий от магического поиска. Как только сарган будет в наших руках, надо будет немедленно надеть камешек ему на шею. Мама, куда ты меня тащишь? У меня куча дел, завтра свадьба. Что мы здесь забыли в такую рань? Крайне раздрадованный сарган возмущался, но всё-таки шёл за Эммой. Сын, ты должен меня выслушать, хотя бы раз, от начала и до конца. В нашем дворце уже шагу ступить нельзя, чтобы не донесли твоей невестушке и её отцу. Поэтому поговорим здесь, пока никого нет. Сарган, очнись, оглянись вокруг, посмотри, что происходит. Ты не похож на себя. Твои распоряжения уничтожают твой дом, твой народ. Как ты допустил, чтобы наших целителей, как стадо дойных коров, угоняли в чужую страну? Они сами виноваты. «Это вынужденная мера. Пока они здесь, я не могу чувствовать себя в безопасности». «О чем ты говоришь? Ты сам себя сейчас слышишь?» «Я-то знаю, о чем говорю. Случай на охоте — это покушение, и кроме них никто на это не способен. А вот ты, мама, похоже, забыла, кого обязана защищать». «О, Всевышний, верни мне сына!» Королева закрыла лицо руками, затем резко опустила их вниз, поднимая глаза. Ты рушишь всё, что строили твои предки. Сарган, как мне до тебя достучаться? Не там ты врагов ищешь. Никогда наш народ не пойдёт против тебя, и сейчас из последних сил терпят, надеясь, что их король сумеет за них постоять. Только напрасно, видимо, ждут. Король Сарган больше себе не принадлежит. Это невозможно терпеть. Ты опять выносишь мне мозг. Почему я должен жить по чьим-то правилам? Я король. Это мой народ, и я буду поступать так, как считаю нужным, и не смей мне указывать. Пока мы слушали этот спор, хотя какой спор, ссору, всё во мне закипало. А она вот этом вот я здесь король, так просто заклокотала. «Ах ты ж, гаденыш, смотри, какие мы важны. Это мой народ. Что хочу, то и делаю. Ишь, нашел мальчик игрушку. Судьбы человеческие. И вообще ты как с мамой разговариваешь?» Под нас булькала я, от возмущения и гнева забыв, что сарган не в себе. В общем, к концу этой отвратительной сцены я кипела, как старый советский чайник со свистом. А в бесетке с Арган продолжал распляться и распинать мать. Я всё решил. Разговор окончен. Снежный, за мной, рявкнул король и резко повернул в сторону замка. Снежный, нич то же сумнящийся, рванул ровно в противоположную сторону, вынуждая короля развернуться на 180° и легко перемахнул через калитку, устремляясь в нашем направлении. Вот этого наш я-царь, судя по выражению лица, никак не ожидал. На мгновение даже важно пыхтеть перестал. И пошел вслед за своим котом, рыча и возмущаясь на тему, что за идиотский день сегодня. А что еще ему оставалось делать? Грозя всеми карами небесными нашему белоснежному сообщнику, пиная шишки и палки, попадающие под ногу, Сарган приближался к засаде. Я ещё уловила краем глаза, как сол приготовил свою магическую сеть, как фета напряжённо затаила дыхание, но в тот момент, когда стало очевидно, что вот-вот он пройдёт мимо, у меня совсем планка упала. Дальше всё произошло молниеносно, но воспринималось как в замедленной съёмке. На глаза мне попалась толстая, старая, но на вид довольно крепкая ветка. Что, Эмма? говоришь, отбить с органа надо? Я подняла дрын. Ну так и это за всегда, пожалуйста. Получите. Хрясь! Распишитесь. Я сдунула упавшую на глаз прядку и вышла из своего укрытия, отбрасывая обломок всё-таки оказавшейся немного трухлявой палки, и обозревая распластавшееся на земле величество, наклонилась и быстро надела на него амулет укрытия от магического поиска. Слева от меня зашуршали кусты, и из них выпал ошарашенный мак с отвисшей челюстью и сетью в руках. «Ну ты, мать, даёшь!» — протянула появившаяся следом ведьма. «Ну, как-то так. Простите, друзья, и ты, дорогой сорян, нервы не к чёрту. Хорошо ещё и Лиза не видела. Покоем клиента и ходу». Я подняла тяжёлую царственную ногу в красивом сапоге и уставилась на друзей. Эй, в зрительном зале, а там рите кок т рвать надо. Друзья вышли из оцепления, и дело пошло. Подогнали телегу, погрузили с органа надёжно упакованного в сеть и рванули вглубь леса. Сол гнал храпа в сторону домика Екатерины, где два коня ожидали своих седаков. Я, обернувшись назад, наблюдала, как вихрица потропели ства, и словно живые смыкаются вслед за нами кусты. держит слово хозяин, сказала я Фете, смотревшей в том же направлении. Доставай камни, пора иллюзию наводить. Ведьма достала амулеты, а я наконец получила возможность разглядеть вблизи Соргана, всё ещё пребывающего в блаженном бессознании. В этом состоянии его лицо было расслаблено. Не осталось даже намёка на ещё недавно прущую из величия спесь и высокомерия. И знаете, Я смотрела на него и не видела, какие там у него сабалины или не очень брови, и насколько брутален подбородок. В общем, ураниться в восторженный обморок от вида этого и в самом деле красивого мужчины не тянуло. Трогали, цепляли детали: морщинки в уголках глаз, родинка под нижней губой, лёгкая небритость не успел видать, хотя в целом она ему шла. Хорошо ещё по макушке попало. Всё-таки не самая слабая кость. Надеюсь, ничего ему там не стрясла. Я легонько погладила наливающуюся гигантскую шишку. Прости, пожалуйста, прошептала ему. Меня глодали запоздалые угрызения совести. Вот дур, дурацкая. Я немного распиленала саргана, чтобы надеть на шею амулет. В этот момент он застонал и потянулся рукой к голове. Рукав рубашки съехал вниз, и на его запястье я увидела искусно нарисованную змейку. Красиво, но всё равно гадость. Не люблю я присмыкающихся. Прикинув, что если он сейчас придёт в себя со свободными от сетей руками, вполне может на сдачу люлей навешать и будет прав. Опять посмотрела на руку, и в этот момент змейка поменяла положение. Фу, дрянь! Я рефлекторно с силой схватила саргана за запястье. Мне дико захотелось, чтобы эта штука перестала шевелиться, и в ту же секунду рухнула рядом с ним, воя от дикой до звона в голове боли в ладони. Сарган опять потерял сознание. В это время во дворце уже искали короля. Далила бдительно пасущая жениха не обнаружила его утром ни в покоях, ни в рабочем кабинете. Отец, ты не видел Саргана? обеспокоенно спросила она, врываясь в комнату Акселя. Нет, это твоя задача контролировать, где он находится, извеitelно ответил он. Я в курсе, но его нигде нет. Как нет? Да куда он отсюда деться может? уверенный в своих словах Аксель паниковать не торопился. И вообще, на что тебе твой фамильяр? В этот момент Далилла изумлённо посмотрела в пространство и со стоном упала безчувств на дорогой ворсистый афлаимский ковёр. Аксель не был нежным отцом, но ситуация принимала критический оборот. Корса сюда, срочно и торно, выглянув за двери, коротко скомандовал он слуге. Первым прибежал Верзило Торн, начальник охраны, и получив распоряжение организовать тайный розыск короля, растворился в коридорах дворца. Но несмотря на усиленные поиски, Сарган естественно не обнаружился ни в саду, ни на конюшне, ни в части дворца, отведённой снежному, в которую при обычных обстоятельствах никто, кроме господина, заходить не смел. пришлось бить тревогу, поднимая на уши весь дворец. Советники, гости, слуги, охрана метались, сталкиваясь и мешая друг другу. Вслед за испарившимся торном в комнату вошёл балахониста, но дорого одетый, увешанный амулетами и кольцами, как новогодняя ёлка, неприятный человек. Старик на самом деле был отвратителен: седые редкие потлатые волосы, седые же кущи лохматых бровей, огромный крючковатый нос, нависающий над тонкой ниткой выцветших, плотно сжатых губ, морщинистая индюшачья шейка. Да всё лицо его представляло собой сплошную морщину исхудавшей шарпеи на пенсии. Это был Корс, верховный маг Афлаима. Её фамильяр погиб, бросив единственный взгляд на бесчувственную женщину, сказал Мак. Аксель рванул поднимать в ружьё своих магов, и тут в районе конюшни полыхнуло.